Глава 10 Я хотела оставить Марьсю в машине, но она ни в какую не желала сидеть там одна. Как она догадалась, что я иду в магазин, непонятно. Только собака начала вилять хвостом и всем своим видом показывать, что тоже хочет выйти. Понимая, что в супермаркет меня с боксёром не пустят, я просто её выпустила. Она не маленькая, сможет за себя постоять. К тому же, если её и захотят похитить, а такая мысль тоже пришла мне в голову, то только для того, чтобы мне насолить. А быть может, даже заставит меня пойти на обмен шкату киномарисио. Но у людей, которые так ходят за владеть чужим имуществом, не может быть уверенности, что я пойду на такой обмен. Главное моя цель. Всё, такие шкатулка. Далеко не уходи, сказал я боксёру. Если что, дай мне знать. Я не была уверена, что Марыся поняла меня так, как нужно, но выбор небольшой. В любом случае за продуктами идти надо. В супермаркете было прохладно и хорошо. В такой жаркий день хотелось не спеша побродить с корзинкой между рядами и спокойно выбирать покупки. В первую очередь я взяла Марысе сухого корма, потом положила в корзинку две бутылки обычной воды и одну минералку. Только после этого я начала выбирать еду себе. Честно сказать, я не очень торопилась. Даже пару порций мороженого взяла. А вдруг собаки тоже его едят? Тогда побалую мою девочку. Когда я подходила к кассе в супермаркет, вошла недовольная дамочка. Просто безобразие какое-то, ворчала она. Да чего люди дошли? Со своими собаками не могут справиться. Я тут же поняла, в чём дело, и кинулась к двери. Девушка за кассой обалдела и крикнула вслед: "Гражданочка, а заплатить?" Я поняла, что бегу с корзинкой. Бросив ее у кассы, я выбежала на улицу. Тот самый здоровяк уцепился за Марысю и почти дотащил ее до своей машины. «Эй, урод, ты что делаешь?» Я быстро подлетела к нему. «А ну, отпусти собаку!» «Она твоя, что ли?» Нагло то ли ответил, то ли спросил он. «Моя! Отпусти сейчас же!» Верзила повернулся ко мне спиной и продолжал запихивать боксера в салон своей тачки. Наверное, я не подумал, что ко мне нельзя поворачиваться спиной. И вообще так не стоит с девушками обходиться. Я схватила его за руку и попыталась повернуть, но не так просто было это сделать. Он даже не шелохнулся. Тогда я носком кроссовки стукнула его по голени со всей силы, на которую была способна. «Ты чего? Сдурела?» Он повернулся и отпустил Марису. Она тут же воспользовалась ситуацией и отбежала в сторону, начав на парня лезть. Я сейчас покажу тебе, с какой стати. Я чуть отошла назад. Это моя собака. Ну и что? Было твоё, станет моей. А размечтался. Я не нападала, решив, что если он захочет со мной тягаться, то пусть начнёт первым. Мне так даже проще будет с ним справиться. Я его же энергию и силу пущу против него, а так бесполезно пытаться его достать. Ты как со мной разговариваешь? набычился парень. Что, простых слов не понимаешь? Вали отсюда, а то тебя на насилках увезут. С удовольствием. Я повернулась и пошла к машине, позвав Марису. "Её сказал: "Вали только тебе". Услышала я сзади: "Собочку оставь. Попробуй забери". Я развернулась и поняла, что это он простых слов не понимает. "Иди сюда". Здоровяк даже разбежаться умудрился, тем хуже для него. Он со всей мощью попытался меня сбить. Я ловко увернулась, схватила его за руку и кинула через бедро. Тело грохнулось об асфальт, как мешок с картошкой. Около магазина уже собралась любопытствующая публика и даже подбадривала нас возгласами. Болельщики разделились. Одни были за меня, но другие почему-то за этого придурка. Что ты как, верзило с трудом поднялся? Хочешь ещё? Давай, не стесняйся, улыбнулась я. Парень встал и снова попёр на меня. Я чуть повернулась к нему боком и выставила ногу прямо ему в живот. Жаль, что каблучков нет. С ними можно было бы что-то интереснее придумать. Здоровяк скрючился, но не упал. Он сидел на корточках, опустив голову. Что, больно? Я подошла ближе. Он сделал резкий выпад вперёд, схватил меня за ноги и потянул на себя. Я упала, больно стукнувшись руками, на которые приземлялась. Хорошо, что не головой. Мужик в мгновение ока оказался на мне. Он схватил обе мои руки и попытался их скрутить. Попалась, которая кусалась. Надо же, со мной решила сладить. Противно улыбался он. Он был так близко, что я почувствовала исходящий от него запах больницы. Интересно, из психушки сбежал, что ли? Это многое бы объяснило. Я била коленками по его спине, но парень совершенно не чувствовал ударов, а вывернуться мне никак не удавалось. Короче, если обещаешь больше не дёргаться, то всё будет мирно. Я не стану портить тебе личико. Если не понимаешь, то поступим по-другому. И в этот самый момент на него сзади набросилась Марсия. Кажется, она схватила его за задницу. Он громко закричал и выпустил мою руку. И я тут же ударила его кулаком в нос. Кровь хлынула так быстро, что я даже не успела его скинуть. Так что закапала прямо на меня. Сука! заорал он. Ты кому? Я вытащила одну ногу и стукнула в лицо уже ногой, откидывая его назад. Мне или ей? Убей вас, суки. Здоровяк лежал на спине и зажимал нос. Совершенно правильно. Я посмотрела на свои обудренные от падения ладони. Но и для тебя название имеется. Марья, за мной. Я вспомнила про продукты, всё равно забрать их надо. Не умереть же с голода. На этот раз я вошла в супермаркет под возгласы довольных зрителей и вместе с собакой. Девушка, вы посчитали то, что в моей корзинке, обратилась я к кассиру. Нет? Тогда давайте побыстрее. Девушка выбила мне чек и взяла деньги. Я переложила всё в пакеты и вышла на улицу. Парень, от которого несло больничным запахом, уже садился в машину. Только вот не в свою, а в мою. Я так опешила от увиденного, что не сразу кинулась за ним. Впрочем, я всё равно бы не успела, а ведь там шкатулка, знает он о ней и не за ней ли охотился. Подонок. вскликнула я и бросилась к его жигулям. Вот ведь, забыла свой фольксваген на сигнализацию поставить. Значит, он умеет без ключей заводить тачки. Что же, мы тоже не лыком шиты. Только вот как я догоню его на жигулях? Дверь его машины была открыта. Более того, и ключики на месте. Я завела машину. Стартовала я так, что пыли все зрители наглотались. Мой фольксваген маячил впереди. Я жала на педаль «Жигулёнка» с такой силой, что даже чуть вперёд подалась. Марыся всё понимала, потому что беспокойно ёрзала на заднем сиденье. Расстояние сокращалось, но я знала, что всё равно «Фольксваген» быстрее этой развалюхи. Видно, тип решил поиграть со мной. Но всё-таки какая наглость. Угнать машину среди белого дня. Надо в милицию позвонить. Точно. Как я раньше не додумалась. В случае чего свидетели у меня есть. Только вот куда звонить? Просто по 02? Да. Я так и сделала. Хорошо, что сотовый в кармане. У меня украли машину. Я её преследую. Сразу выпалила я, сообщив, по какой дороге и от какого города мы едем. Пожалуйста, позвоните кому надо, пусть помогут. Ничего себе, дела, девушка. Назовите номер и марку автомобиля, попросил молодой мужской голос. И ваш телефон. Я продиктовала, что было надо. Мне обещали помочь. Надежды мало, но вдруг Гонка продолжалась уже минут 20, если я была в состоянии правильно определять время. Я не могла настигнуть гонщика, но и с вида его не теряла. И тут прямо как в кино, я увидела, что навстречу нам едут две патрульные машины с мигалками. Вернее, я сначала услышала вой И только потом увидела. Надеюсь, это не по моему звонку. Теперь я поехала медленнее, чтобы не пропустить момента, если вдруг здоровяк захочет развернуться и двинуть мне навстречу. Надо было перекрыть дорогу в таком случае. Что ж то, а свой любимый Volkswagen я не упущу. Патрульные машины встали посреди дороги, аккуратно перекрыв её. Парни в форме вышли и подняли свои жезлы, приказывая здоровяку в моём Volkswagen остановиться. Кроме того, у одного в руке был пистолет, насколько я могла разглядеть. глядеть. Было видно, что угонщик раздумывает. Он то сбавлял скорость, то прибавлял. Я ехала сзади. Хорошо, что движение на дороге сейчас не оживлённое. В общем, здоровяк остановился. Стражи дорог сразу подлетели к нему, вытащили из машины, заломили руки и бросили на землю лицом вниз. Я быстро подъехала и выскочила из Жигулёнка. Ну, спасибо вам, ребята. Я чуть не проглотила от радости. Это моя машина. Это я звонила, что он украл мой Фольксваген. Разберёмся, девушка, не волнуйтесь. Покажите лучше документы. Они у меня в машине. Я кинулась их доставать. Стоп, мы сами посмотрим. Остановил меня один. Там в бардачке Теперь я молилась, чтобы они не стали мою машину осматривать, а то найдут скотулку, объясняй потом откуда она взялась и всё остальное. Парень достал документы и тщательно их просмотрел. Спросил у меня всё по форме: фамилию, имя, отчество, год и место рождения, адрес. Правда, про пол мой не стал спрашивать, а надо было, чтобы уж по полной программе. Расскажите, как было дело. Здравяка уже подняли и сковали ему руки наручниками. Я ушла в магазин, машину и собачку оставила на улице. Я поняла, что надо быть приветливой, глупой, благодарной и надоедливой, чтобы им захотелось побыстрее от меня избавиться. В супермаркет, что недалеко отсюда. А может уже далеко? Короче, пожалуйста, вежливо попросил товарищ в форме. Сначала этот тип пытался утащить у меня собаку, за что и схлопотал в морду. Не стеснялась я в выражениях. Там много свидетелей было, можете поспрашивать. Потом я с Марысей, так зовут боксера, пошла за продуктами, которые не успела взять. И пока мы были в супермаркете, этот подлец вскрыл мою тачку и уехал на ней. Вы это видели? Конечно, мы с Марысей вышли, а он как раз отчаливал. Что мне было делать? Вот я и села в его машину, благо она была открыта, и ключи в замке зажигания он оставил. Не думал, видно, что я поступлю так же. В общем, я понеслась догонять, вам позвонила. Хорошо, вы подтверждаете показания потерпевшей? обратился к верзели блюститель дорожного порядка. Нет, пусть не врёт. Я просто проучить её хотел. Правда, Жень? Ты чего заливаешь? Посадить меня хочешь? Что? Я задохнулась от негодования. То, зачем в наши ссоры других впутывать? За это по головке не погладят. Вы знакомы, обратились ко мне с вопросом. Не знаю я его, возмутилась я. Но он назвал вас по имени и правильно. Понятия не имею, откуда он его знает. Меня на самом деле удивил этот факт. А, да, он сейчас слышал. Я же полный отчёт вам давала. Значит, вы его не знаете и никогда не видели. Видела его вчера в гостинице в Мышине, когда там останавливалась, но не знаю его, это точно. И вообще, вы мне главное машину верните, а там как хотите. Но если он угнал машину, то его надо наказать. Заявление писать будете? А надо, ведь машина уже нашлась. Всё равно вы напишите. И напишу. Совесть поимей, снова заговорил хитрый верзило. Женя, из-за дуротской ссоры ты хочешь за решётку меня отправить. Там тебе самое место, нечего машины красть. Я ведь только проучить тебя хотел. А если бы тебя не поймали, я бы остановился сам. Что я, дурак, на чужой тачке разъезжать? логично заговорил здоровяк. Ну, наглец это же надо. Всё, разрешите мне уехать, больше знать ничего не хочу. Что же, гражданочка, получается? сказал парень в форме. Значит, заявления не будет? Если вы имеете в виду, могу ли я с вами проехать, то не могу, я тороплюсь. А этот гад всё врёт. Да брось ты их, сказал второй милиционер, который был постарше. Только время отнимают. Он, видимо, разозлился. Пускай отъетца. Я была так раздрадована происходящим, что у меня просто слов не находилось. И если они врязилу сейчас отпустят, то я найду способ по-донку отомстить. Ему так просто это с рук не сойдёт. Парни в форме собрались, сели в машины и уехали. Получила, Здоровяк засмеялся. Сейчас ты его у меня получишь. Наверное, драка на дороге обычное дело. Во всяком случае, никто из проезжавших не остановился, чтобы узнать, в чём дело. А у меня откуда только силы взялись? Эх, оторвалась я по полной за все свои истраченные нервы. И мне, правда, немного досталось. Но мужик запомнит меня навсегда. Ну что скажешь? Я стояла на ногах в то время, как мой противник уже сидел на асфальте. Откуда имя моё знаешь? Говори, и чего за мной тащишься? Дура, если бы знал, что ты ненормальная, за 3 версты объезжал бы. Пошутить просто хотел, говорю же тебе. Губа моя была разбита. Я выплюнула кровь и пошла к машине. Марся, едем. Я открыла ей дверь. Бедная собачка насмотрелась жестокой правды жизни. По дороге я остановилась у колонки, в какую-то деревню умылась, выпила воды и напоила собаку. Кошек хочешь? Сейчас найдём полянку. Я проехала чуть дальше и увидела замечательное место около посадок. Главное, народу тут немного. Мы вышли из машины и расположились на травке. Я, наконец, сняла с себя грязную водолазку и надела майку. Теперь можно и перекусить. Надо же, прошла только половина дня, а столько событий уже произошло. И на параде, и с больничным типом этим. Почему-то запах больницы, которым пропахла одежда верзилы, не давал мне покоя. Я никак не могла отделаться от мысли, что с ним что-то связано. Но что именно? Вкусно? Я смотрела, как Марыся с удовольствием уплетает сухой корм. «Из чего, интересно, его делают? Дашь попробовать?» «Хотя нет, спасибо. У меня есть замечательная булочка с колбасой». Я достала булочку, но тут Марыся уставилась на меня такими глазами, что я поняла, она учуяла запах колбасы и тоже ее хочет. «Будешь?» Собака в одно мгновение ока проглотила колбасу, так что мне пришлось доедать корку. «Аппетит у тебя хоть куда, но ты заслужила. Здорово ты того придурка за задницу схватила». Как он кричал, меня пробило на смех. А представь, если у него рана осталась. Он ведь поди в больницу попрётся, а медики собаку, то есть тебя, проверить не смогут. Значит, ему 40 уколов делать будут. Замечательно, так ему и надо. Мариса побежала по кустам. Вот и поговорили. Я доела свой обед и легла на траву. Как здесь хорошо. Тишина, птицы щебечут, и кажется, даже слышно, как листочки шелестят. В городе такого не найдёшь. А воздух какой! Чистый, прозрачный, но всё-таки грозой пахнет, хоть туча далеко. Я закрыла глаза и целых 10 минут блаженствовала. Отдохнула за это время так, будто целую ночь проспала. Так прекрасно валяться на траве и ничего не делать. Марьяша, я всё-таки встала и потянулась. Девочка моя, пора в путь.